Глава 23. Клерес. Нежданный сын приходит, облаченный в мантию власти, которую никто не видит, но все чуют. Она сверкает и парит, морочит голову, туманит взгляд. В моем сне он один, потом их двое, потом три создания. Он распахивает мантию. Под ней он пылает огнем гнева, и я отшатываюсь и падаю навзничь, ощутив жар этого пламени. Он запахивает мантию и исчезает. Нежданный сын появляется в разном обличье. Всего его видели во сне уже двадцать 124 раза. За последние 30 лет 70 раз. Во всех случаях сновидцы утверждали, что сон предвещал беду. Один говорил, что ощущал себя прислугой, которая старается умаслить хозяина, но знает, что наказание неизбежно. Другой говорил о стыде в предчувствии заслуженной кары. Я тоже видела сон о нежданном сыне. Я считаю, что это сон о воздаянии и наказании тем, кто меньше всего этого ожидает. И я видела его более дюжины раз. Я уверена, то что сулит этот сон, неизбежно сбудется. Я изучала записи других снов о нежданном сыне, пытаясь выяснить, откуда он придет и кого покарает. Мне не удалось найти никаких указаний на это. Делла из рода Коратин, сон 729. Клерес оказался самым странным местом, какое мне довелось видеть. Я стояла на палубе и смотрела во все глаза, забыв о поручении Двали. Прямо впереди была гостеприимная бухта с до невозможности голубой водой. Со всех сторон по берегам бухты стояли приземистые розовые, белые и светло-зелёные дома с плоскими крышами и множеством окон. На крышах некоторых красовались маленькие остроконечные шатры, другие были оплетены плющом, так что виднелись только окна. Дальше за домами простирались невысокие округлые холмы, окрашенные в золотой бурой. Тут и там росли одинокие раскидистые деревья с толстыми стволами, а на одном из холмов виднелась ровная полоска зелени, ну, возможно, фруктовый сад. На дальних холмах темнели неровные пятна, пасущиеся стада. черно серые животные, наверное, были овцами, но я разглядела и каких-то других, невиданных, больших, как коровы, с ветвистыми рогами и горбами на загривке. На нашем корабле уже убрали паруса и спустили шлюпки. Матросы голые по пояс налегали на вёсла, буксируя нас к причалу. Медленно, медленно мы подходили к берегу. Город ступенями спускался к берегу бухты, изгибавшемуся подковой. Одна сторона подковы выдавалась в море вытянутым мысом, а перед ним был большой остров, расположенный так, словно когда-то он был частью мыса, а потом откололся. На острове высилась крепость, и ее стены цвета слоновой кости ослепительно сверкали на солнце. Остров и сам был белый. Берега его, сложенные из обрушившихся белых валунов, по-настоящему искрились кварц. Я однажды нашла камень с такими вот блестящими вкраплениями, и Ревел объяснил, что это кварц. Берега вокруг крепости были совершенно голыми, ни деревца, ни травинки. Мне подумалось, что остров словно поднялся со дна океана вместе с волшебным замком на нем. Внешние стены были высокие, с зубцами по верху. На каждом из четырех углов стояла мощная сторожевая башня, и вершины башен изображали черепа огромных и жутких чудовищ. Глазницы черепов смотрели на четыре стороны, а за внешними стенами высилась неприступная цитадель. По ее четырем углам тоже стояли башни, узкие, с длинными шпилями, и на самом верху у каждой было расширение вроде луковицы или скорее соцветия на напереука. Никогда еще я не видела башен таких высоких и стройных, таких ослепительно белоснежных на фоне синего неба. Я не могла отвести глаз от острова. Вот он, конец моего пути, мое будущее. Отчаяние всколыхнулось во мне, но я придавила его ледяными глыбами равнодушия. Мне все равно. Я одна. и обойдусь в одиночку. Я видела два сна с тех пор, как отец оттолкнул меня. Два сна, о которых я боялась думать, чтобы о них не пронюхал Вендлайер. Эти сны пугали меня очень сильно. Я просыпалась в темноте по ночам и жевала рубашку, чтобы никто не услышал, как я плачу, но когда я успокаивалась, все становилось ясно. Я не вполне четко видела свой путь, и тем не менее понимала, что должна идти одна в Хлерес. Меня послали отнести грязные тарелки из каюты 2ли обратно на камбус. Обычно она поручала такие дела не мне. Думаю, на этот раз она выбрала меня, чтобы показать Вендлайру, что я теперь не только пользуюсь ее доверием, но и становлюсь любимицей. Я отточила свое подбострастие и покорность до совершенства и зашла в этом дальше, чем отваживался Вендлайр меня все время исходил тонкий лучик покаянного смирения. Это было опасно, приходилось все время держаться на настороже, чтобы Виндлайер не пробрался в мой разум. С тех пор как он выпил змеиной слюны, он сделался до ужаса сильным. Но сила его была силой вала, которая хороша, чтобы действовать размахом и крушить стены, а я была не стеной. Я была крошечным округлым камешком, твердым, как орех и гладким как галька, так что ему не за что было уцепиться. Я чувствовала, как он пытался и не раз приходилось быть очень маленькой и выпускать наружу только те мысли, что не имели ко мне особого отношения, рабское обожание двалии, например. Я была очень последовательна в своем притворстве. Даже стояла возле ванны, когда двалия мылась с полотенцем наготове, а потом опускалась на колени, и вытирала ее мозолистые стопы и толстые пальцы, я вытирала ее ноги так, что она стонала от удовольствия и подавала одежду так, словно помогаю облачаться особе королевской крови, а не гнусной старухе. Мне так хорошо удавалось водить ее за нос, что это почти пугало меня, ведь для этого приходилось думать как сломленная рабыня. Я боялась, что однажды эти мысли станут по-настоящему моими. Я не хотела быть ее рабыней, но жить без угроз и побоев оказалось таким облегчением, что закрадывалась мысль, будто на лучшее мне и надеяться не стоит. У меня привычно защемило в груди, наверное, сердце. Я слышала, как говорят про разбитое сердце или камень на сердце, но не подозревала, что именно так себя и чувствуешь, когда весь мир отворачивается от тебя. Я смотрела на остров, который наверняка и был Клерессом, и пыталась убедить себя, что смогу как-то там устроить свою жизнь. Потому что теперь я знала точно, что никогда не вернусь домой. Мы с отцом соприкоснулись разумами, и он оттолкнул меня, отшвырнул с такой силой, что я проснулась вся дрожа и меня затошнило. Я потянулась к волку-отцу, но и он не понимал, что случилось. Ну и вот, Все кончено. Я одна в целом свете. Никто не придет спасти меня. никому нет дела до того, что со мной станет. С тех пор, как я это осознала, прошло несколько дней. Но что еще хуже, с тех пор минуло несколько очень долгих ночей. Днем, под взглядами Двали и Вендлаера мне некогда было задумываться о своей судьбе. Все силы уходили на то, чтобы не давать Вендлаеру проникнуть ко мне в голову и убеждать два лию, что я теперь сделалась до невозможности запуганной и услужливой. В дневные часы боль от того, что отец меня бросил, была как неумолчное гудение, как бесконечное море вокруг. Днем я выживала, плавая в океане боли, по ночам я тонула в ней. Мое одиночество сделалось абсолютным с тех пор, как я дотянулась до отца, а он оттолкнул меня. Я пыталась притвориться, что он не отверг меня. Делала это как могла, но это было все равно что складывать осколки чашки в надежде собрать из них чайник. Там были и другие голоса. Один, кажется, принадлежал моей сестре, а может и нет, и множество чужих, незнакомых. Один из них кричал и ревел. Не знаю, как мне удалось дотянуться туда, где они все были. Но отец почувствовал мое присутствие. "Уходи", велел он мне. Словно там было опасно, но сам не побежал вместе со мной не обнял, не прижал к себе, не защитил. Остался посреди бушующих голосов. А когда я отважилась позвать его снова, он грубо оттолкнул меня. И так сильно, что я не удержалась и стала падать, теряя его, теряя всякую надежду, что когда-нибудь меня спасут, и я снова заживу жизнью, где будет место добру. Я кубарем свалилась обратно в себя, в свою крохотную одинокую сущность и обнаружила, что Вендлайр вынюхивает щель в моей броне. Я не решилась даже заплакать вслух. Сделала свои стены крепкими, прикрепкими. Волк отец предупреждал меня: "Когда я держу стены такими прочными, никто не может до меня достучаться". Да я тогда и не хотела, чтобы кто-то говорил со мной. Не хотела никому нравиться, и уж подавно мне не надо было, чтобы меня любили. И сама не собиралась никогда никого любить. Боль в сердце вдруг превратилась в боль в животе. К ней добавилась боль от невысказанных и незаписанных снов. Но видения, что являлись мне теперь, я не решалась никому поведать. Они были пугающие и мучительные, искусительные и ужасающие, и требовали, чтобы я сделала их явью. Чем ближе становился конец пути, тем более правдивыми они делались для меня. Словно надвигалось будущее, которое я должна была осуществить. Я закрыла глаза на мгновение, открыла их снова и стала смотреть на город, выкрашенный в нежные цвета. Заставляла себя любоваться, воображая себя одним из его счастливых жителей. Как хорошо будет ходить, спешить по этим улицам, здороваться со знакомыми, спеша по поручению двали и однажды сбежать. Нет, Нельзя думать об этом, нельзя строить планы, Еще рано. Какое чудесное место, как хорошо мне тут будет, как я счастлива, что мы наконец здесь. Я позволила этим мыслям просочиться наружу. Оказалось, что я могла подкармливать двалию таким образом, даже когда не видела ее. Разум двали сделался для меня к этому времени различимым среди других. И разум Виндлайер тоже. Я на пробу брызнула в него этим воображаемым счастьем. На мгновение он проникся теплом, а потом яростно шлёпнула эту мысль, будто прогоняем уху. Он не умел беззвучно говорить со мной. порой ему удавалось донести до меня ту или иную мысль при помощи магии. по-моему, это выходило у него больше случайно, чем намеренно. Я не слышала, что он думает, но чувствовала его недоверие, а под ним таилась боль. Иногда Вендлайр искренне верил, что я могла бы стать ему братом и любить его так, как никто не любил. Он видел путь для нас, какого я никогда не видела. На миг мне стало ужасно стыдно при мысли, что Вендлайр в эти минуты, возможно, чувствует себя таким же одиноким и покинутым, как я. Но я вышвырнула эту мысль и закрыла для нее дорогу обратно. Нет. Он помог похитить меня, помогал разрушить мой дом обманул ту единственную, кто был добр ко мне на этом жутком пути, и сделал так, чтобы ее убили. Виндлайер не имеет права надеяться, что его полюбит за все это. Эти размышления разожгли во мне ярость, а я уже знала, что любые сильные переживания создают бреши в моей броне. И запретила себе ненавидеть. От этого живот заболел пуще прежнего, но я не отступала». Снова стала разглядывать миленький город на берегу его домики, похожие на пирожные на полках. Мне будет тут восхитительно хорошо. Я нацепила на лицо радостную улыбку, отнесла поднос на камбус и оставила его там. На обратном пути в капитанскую каюту мне пришлось уворачиваться от матросов, которые принялись сновать по палубе. Мы заходили в гавань, и у них прибавилось дел. Один обругал меня, когда я еле успела отпрыгнуть у него с дороги. Маленькие лодки спешили к нам навстречу, матросы убирали паруса, бухты канатов ждали, когда лодки подойдут, чтобы отбуксировать нас к причалу. Конец пути неотвратимо надвигался. Прежде чем войти в каюту, я постучала на случай, если капитан решил напоследок еще раз навестить свою возлюбленную. В ответ Чарующий голос Двали велел мне войти. «Сложи все это, распорядилась она едва увидев меня. Двали имела в виду горы одежды, которые перемерила и отвергла. В каждом порту капитан покупал ей обновки. Интересно, как она поступит с этим гардеробом, когда мы сойдем на берег и леди Обрица вновь станет Двали. Она увлеченно раскладывала украшения, подаренные капитаном, На жёрный шаль, тоже полученной от него, покончив с этим, Двали аккуратно свернула шаль, подогнув края и связала в небольшой узелок. К этому времени я уже убрала почти все ее полупрозрачные и кружевные наряды в сундук. Вы будете скучать по нему. Вопрос сам собой возник у меня в голове и тут же сорвался с языка. Двали нахмурилась, и я поспешно добавила: "Он так хорошо к вам относится". Приятно должно быть, когда кто-то ценит вас по достоинству. Она прищурилась, глядя на меня. Я слегка переборщила с лестью, но изобразила на лице подбострастный интерес и отвела глаза, чтобы запереть сундук. Из-под поттишка я покосилась на Вендлайера. Он очень медленно собирал свои жалкие пожитки и запихивал их в потрёпанный мешок с тех пор, как я стала любимой служанкой Двали. Она давала ему все меньше и меньше поручений. Казалось бы, он должен радоваться, что ему достается меньше работы, но он тоскуя по вниманию Идвали и только больше злился на меня. Во мне росло нехорошее подозрение, что он что-то замышляет. Но если и так, он отлично скрывал свои мысли. Я и сама кое-что задумала. Замысел медленно обретал очертания у меня в голове. Но я боялась думать о нем подолгу, чтобы Вендлайер не учуял. Этот план мне следовало составить давным-давно, еще зимой, когда меня только похитили. Нет, нельзя думать об этом в присутствии их обоих, когда они не спят. Я снова заставила себя вспомнить прелестные разноцветные домики и мечтать о чудесной жизни в этом милом городе. Двалия наконец снизошла до ответа. Мне следовало бы скучать по нему, она глубоко вздохнула и расправила плечи. Но такая жизнь не по мне. Мне не нужно расположение мужчин, чтобы взять от жизни то, что мне положено. Прозвучало это так, будто она едва ли не злилась на него за заботу и внимание. Двалия повернулась к Вендлэйру. Помнишь, что ты должен сделать, когда мы сойдем на берег? Да, безрадостно ответил он. Она искоса посмотрела на него: "И ты уверен, что справишься?" Да, Винлайр взглянул на меня и тут же отвел глаза. От этого мне на миг стало не по себе. "Отлично." Двалия встала, одернула платье и пригладила волосы. В то утро я заплела ей косу и тщательно заколола ее в узел на затылке. Теперь Двалия поправила прическу с таким видом, будто на самом деле была красавицей, какой ее видел капитан. В ушах ее покачивались блестящие серьги. Сеть из серебряных колец с вкраплениями крохотных драгоценных камней оплетала шею, но над ожерельем было ее некрасивое круглое лицо, навсегда обезображенное шрамом от моих зубов. Из отцовских свитков я знала, что шрам можно было бы убрать при помощи магии видящих, силы, но я не стала говорить ей об этом. Пусть будет козырем в моем рукаве. Возможно, он еще спасет мне жизнь, или, по крайней мере, заинтересует ее достаточно, чтобы она решила не убивать меня сразу. Я попыталась вспомнить, какой доброй, внимательной и заботливой она казалась в самом начале, когда только явилась за мной. Вендлайер наколдовал. Тот робко спросил: "А они знают, что мы возвращаемся Симфы и филоуди?" Двалия молчала так долго, что я уже решила, Она не станет отвечать. Потом все же сказала: "Короткие сообщения с голубиной почтой только сбили бы их с толку. Я расскажу все, когда предстану перед ними". Он втянул воздух, словно испугавшись такой перспективы. "Они, наверное, очень удивятся, что ты вернулась одна". "Одна?" рявкнула она. "Я везу трофей, который обещала добыть, нежданного сына". Винлайт покосился на меня из-под полуопущенных век. Мы оба знали, что Дали уже не считает меня нежданным сыном. Я думала, у него хватит ума промолчать, однако он сказал: "Ну, Би, ведь девочка, сама знаешь". Она пригрозила ему кулаком: "Это не имеет значения. Хватит болтать. о том, чего ты своим умишком понять не способен, я все улажу. Я совсем разберусь. А ты не говори никому, что она девочка". И вообще держи рот на замке. Ты понял меня? Уж это-то под силу и такому недоумку, как ты. Просто ничего не говори. Он открыл было рот, потом тупой, преданно кивнул. Двалия подошла к иллюминатору на корме и стала смотреть на бескрайнее море. Может, она жалеет, что возвращается домой. Улучив минутку, когда Двалия не гоняла меня с поручениями, я как могла пригладила волосы. Мне удалось умыться грязной водой, оставшейся после ее мытья, и промокнуть лицо полотенцем, прежде чем вынести все из каюты. Одёжки мои износились, зато были более или менее чистыми. Из самой самойстрёпанной рубашки я сделала себе мешок и сложила туда свою сменную одежду. ее у меня было совсем немного. Связав рукава, чтобы получилось нечто вроде ручки, повесила узел на плечо. Я продумала, кем стану притворяться. Буду честно смотреть всем в глаза и всячески стараться угодить двалли. Совершенно безвредный ребенок, которого нечего бояться. Никто не заподозрит, кто я на самом деле. Снаружи раздались крики матросов и донесся городской шум. Нас буксировали прямо к причалам, лучами расходившимся от многолюдных набережных. Мы с Виндлайером взялись с разных сторон за сундук с нарядами двалли. И с трудом выволокли его на палубу. Двали засунула узелок с украшениями в роскошную вышитую сумочку. И вот мы стоим на палубе, так чтобы не путаться под ногами матросов, и ждем, когда корабль подведут к причалу, пришвартуют и спустят сходни. Только тут к нам подошел капитан. Он взял руки Двали в свои, целомудренно поцеловал ее в щёку и сообщил, что уже выслал гонца, чтобы снять для нее комнаты в чистой и приличной гостинице. К сожалению, он не сможет проводить нас туда, но пошлет двух крепких парней, чтобы несли ее сундук и защищали ее. Он обещал вместе с ней отправиться в замок Клерес, когда она пойдет туда спрашивать о своем будущем ибо бы надеется, что в провинции найдется значительное место для него. Леди Обриция жеманно улыбнулась, И поблагодарил его. Длинные, выгнутые дугой перья на ее шляпке развивались на ветру. Она напомнила, что ее дело в Клеросе очень личное, но обещала встретиться с ним ближайшим вечером. И ее слуги прекрасно смогут сами донести сундук, так что нет нужды посылать кого-то. Капитан нахмурился, было обеспокоившись за судьбу возлюбленной, но его лоб быстро разгладился. Я ощутила, как Вендлайер направил капитанские мысли в нужное русло. Конечно же, с ней все будет хорошо, ни к чему волноваться за нее. Она столь же умна, как и красива, и он ценит ее независимость. И все таки он сошел вместе с нами на причал. Там снова взял руки два Лив в свои, и она запрокинула голову, чтобы встретить его полный обожание и взгляд. Будь осторожна, моя прелестница!» проговорил капитан и наклонился, чтобы поцеловать ее на прощание. Я почувствовала, что сделал Виндлайер. Он отдернул пелену обмана в тот самый миг, когда их губы почти соприкоснулись. Капитан увидел Далию такой, какой она была на самом деле, и отшатнулся, так и не поцеловав ее». Виндлайер мгновенно вернул чары на место, но капитан уже отошел на шаг назад. и, Он заморгал, потер глаза обеими руками и робко посмотрел на Двалию. Я слишком давно не спал. Стоило мне оказаться на твердой земле, как голова пошла кругом. Леди Бритси, увидимся вечером, поужинаем вместе. Конечно, едва слышно отозвалась она. Он отвернулся, потирая лоб, и поднялся на корабль. Очутившись на палубе, он снова посмотрел на нас, и Двалия помахала ему рукой в перчатке. Капитан усмехнулся, как мальчишка, помахал в ответ и вернулся к своим делам. Двалия несколько мгновений смотрела ему вслед. От горя ее невзрачное лицо сделалось еще непривлекательнее. Вендлайер стоял с невинным видом, притворяясь, что ничего не заметил. Однако он видел меня. Проговорила Двалия низким, угрожающим голосом: Ты дал ему увидеть меня. Вендлер отвел глаза, уставившись вдаль. Ну, возможно, на миг мои чары как бы сбились с шага, он мазнул по ней взглядом и снова отвел глаза. От меня не укрылось его злорадное выражение, но оно промелькнуло у него на лице слишком быстро, поэтому Далия ничего не заметила. Нужно очень много сил, чтобы поддерживать такой обман, напомнил Вендлер капитан не из легковерных людей. Следить, чтобы вся его команда, днём и ночью, видела в тебе леди Абрицию было непросто. А мне еще приходилось заставлять капитана видеть тебя совсем не такой, какая ты есть, все время, что он проводил с тобой. это совсем истощило мои силы. Вероятно, сейчас самое время дать мне не здесь, прорычала она, и злобно оглядев нас обоих, приказала: "Берите сундук и за мной". Вендлайр взялся за одну ручку сундука, я за другую, и мы пошли. Вещи были не такими уж тяжелыми, но нести их было нелегко, потому что Вендлайр был рохля. Он постоянно менял руку, и шел, перекосившись на бок, словно с трудом удерживал такую ношу. Сундук постоянно ударялся о мостовую и бил меня по бедру и икре. Примерно каждые 100 шагов два ли приходилось останавливаться и дожидаться нас. Винлайер старался поддерживать ее личину. Мужчины останавливались и провожали ее восхищенными взглядами. Две женщины всплеснули руками, обсуждая великолепие ее платья и шляпы. Два лика гордо шествовала по улицам, а когда оглядывалась на нас, я замечала в ее глазах довольство, какого никогда не видела прежде.